Александр Цыпкин Уважение Недавно я видел, как четыре щенка-пуделя собачница вела их на выгул наполеоновским коре, злостно облаяли здоровенного ротвейлера. Я впервые наблюдал на собачьей морде выражение полного недоумения. Если пес может онеметь, это был именно такой случай. То есть где-то внутри его собачьего разума Шевелилась мысль, что надо бы Шоблу урезонить. Однако они все умещались в его пасти разом, а при таком раскладе отвечать как-то не по-пацански. В итоге облайный Ротвейлер поплелся за хозяином, а мушкетеры продолжали гордо визжать и даже хором пометили колесо С-класса. Долго выбирали. Ну, скажем так, часть колеса. Мудрый пес напомнил мне одного своего собрата по породе и историю об уважении старших, в собачьем мире. В далекие девяностые у моего друга Вити был пес со звонким именем Рэмбо, ударение на первый слог. Впрочем, с героем боевиков этот фрукт ассоциировался в той же степени, в какой и с поэтом ударение на слог последний. Пожелает дворняга, размером с небольшую лайку, со взглядом одновременно печальным, смелым и хитрым. Такие глаза я видел как-то у отсидевшего добрый десяток лет вора, с которым судьба столкнула меня в одной компании. Как и герой той встречи, Рэмчик, как ласково звал его Витя, был в авторитете. Гулять ходил без поводка, периодически принимал участие в дворовых разборках, ну и, конечно, почитал маму. ну маму, разумеется. Кроме пса, на подотчетной территории проживала кошка. Рэмба, она видела в микроскоп, что с бабы взять. Мама любила всех, и все любили маму. Социум жил в полной гармонии, но в один, возможно, прекрасный день в судьбе фауны случились перемены. В квартиру с особым почетом внесли щенка ротвейлера. Имя аристократического отпрыска было грозным – Джафар. Положение Джафара в обществе стало полной противоположностью его родословной. Иерархия животного мира в этой квартире сложилась следующая – кошка, дворняга, мухи, комары, микробы, Джафар. Ел он последним, спал где разрешат. Рэмбо одаривал Джафара взглядом устало-властным, кошка не видела вовсе. Надо сказать, Ротвиллер сразу все понял, и если мы издевательски кидали ему кусок колбасы, глотая слюни и слезы, сидел около этого куска и ждал, пока Рэмбо придет и съест свою часть. Ну или все, как повезет. Прошло года два, Джафар изменился. Он стал машиной для убийства. Огромный, мощный, с бычьей, шеей и ледяным взглядом он наводил ужас на всех соседей и окружных собак. Но дома ничего не поменялось. Рэмбо все так же заходил в кухню первым и единственным, а еле помещавшийся в прихожей Джафар покорно ждал. И если его морда вдруг проникала в кухню, просто потому что в прихожую он весь не влезал, Рэмбо одним движением глаз возвращал Голиафа на исходные позиции. Когда, наконец, авторитет заканчивал трапезу и покидал пределы кухни, туда с радостным грохотом несся Джафар. Со стороны это напоминало терминатора, который бежит сто метров с барьерами, но барьеры просто проламывает. Иногда под его лапы попадалась кошка. Виск, шипение и боязливый взгляд Джафара: Пардон, мадам, не заметил. -с». Мадам придумала изощренную месть. Она садилась на стул, и когда Джафар шел мимо, просовывала лапу между спинкой и сиденьем, царапала монстра и быстро убирала лапу обратно. Изумлению Джафара не было предела. За взаимоотношениями в данном коллективе можно было наблюдать часами, но хозяин приготовил мне особое зрелище. Мы пошли на прогулку. Рэмбо в силу авторитета без ошейника. Джафар на двойной якорной цепи. Как только мы вышли на улицу, Рэмбо тут же исчез. Куда это он? «Сейчас услышишь». Минуты через две раздался групповой лай. Голос Рэмбо даже я уже узнавал. Джафар натянул поводок так, что мы с Витей стали похожи на героев сказки репко, но сдались через полминуты и побежали за Ротвейлером, еле удерживая спасительную для всей Петроградки цепь. Через несколько десятков метров мы увидели следующее. Рэмбо стоял в окружении трех дворовых псов и яростно рычал. Собачья братва, обступившая его... Самодовольно размышлялась, чего бы начать бойню. Шансов у стареющего пса было немного. Но в этом мире главное уважение. И, как говорил Абдула, кинжал хорош для того, у кого он есть. Кстати, несмотря на быстроту происходящего, я заметил в глазах Рэмба полную уверенность в исходе стычки. Это потом я узнал, что все было отрепетировано. В момент, когда трое псов уже начали покусывать Рэмчика, в круг с диким лаем ворвался Джафар. От одного только рокота, исходившего из его жуткой пенившейся пасти, у бедных дворняк вжались уши. Та, что была ближе всех, взвизгнула, и все трое пустились на утек. Рэмбо даже не сдвинулся с места. Джафар с подростковой гордостью смотрел на старшего, но тот не удостоил его даже взглядом, а просто начал осваивать покоренную территорию. Хозяин этой бригады сообщил, что данная разводка поставлена на поток «Фокус». Рэмбо заводился, начинал возню, а потом вызывал артиллерию. И если бы не якорная цепь, то все заканчивалось бы полным беспределом. Каждый раз Рэмбо убегал все дальше и дальше, завоевывая новое пространство. Джафар набирал мощь, и вскоре банда получила контроль над всем микрорайоном. Рэмбо старел, дряхлел и уже не всегда мог пробежать хотя бы 10 метров. Но до конца его дней... Джафар смотрел на низкорослого, нескладного пса со страхом и уважением. Ел по команде, дышал в такт и был счастлив от того, что точно знает свое место в жизни. Место чуть пониже старой дворняги и кошки и чуть выше всего остального мира. Когда Ремчик умер, Джафар уже стал взрослым, и вместе с этой взрослостью из его глаз навсегда ушел бесконечный и беспричинный щенячий восторг. Достойный и неизбежный обмен.